«Ты отношение сил, когда принимали закон о клонировании», — сказала она. «Я помню, что видела эти тебе сюжеты о новостях и более подробные отчеты оперативников, работавших на Луне. В тот вечер были приняты кадициллы», — Вольфганг продолжал. «Я почувствовал облегчение, когда их приняли, хотя мои новые хозяева были недовольны. Меня ведь запрограммировали так, чтобы меня не заботила моя участь. Но я видел достаточно, чтобы не соглашаться с ними».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 Она встала, слегка покачнулась на ногах в протезах. Тут он увидел, до чего она устала. Вольган, логика здесь должна быть главным фактором, иначе мы все превратимся в народных мстителей. Ты знаешь моё отношение к клонам. Я учил в своих проповедях, что у них нет души, что они хуже ходячих мертвецов. Я никогда не считал, что совершаю грех, устраняя клона. Он обоими руками потёр лицо. К тому же, повторю, к тому времени я начисто утратил веру.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 Поразительно, как люди, не верящие в высшую силу, убеждены, что знают абсолютную истину, что их мнение поколеблит тысячелетия глубокой веры. Откуда ты знаешь, что в моей душе? Знаю, потому что тоже прошла через это. Меня клонировали много раз, иногда в очень трудных обстоятельствах, и я знаю, что я осталась прежней. Голос его звучал глухо, он прищурился. «Тебя когда-нибудь взламывали?» Джана осеклась.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 Невозможно покаяться, когда внутри нечего исцелять. И тут она сделала нечто неожиданное. Она обняла его. Он застыл, не зная, что предпринять, но она не отпускала его. Она была гораздо ниже его ростом, ее голова доходила ему до груди. Ее волосы, как мягкий орел, щекотали его подбородок. «Ты так долго страдал», — сказала она. Он сел на край ее кровати, неловко усадив ее рядом.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 «Лучше», — ответил он, «гораздо лучше». На самом деле, глаза ее широко раскрылись, она села в кресле. «Рин, ты всю ночь следил за медотсеком?» «Конечно. Мария навестила пациента, потом ушла. Все еще спят», — сказал ИИ. Джана обмякла от облегчения. «Спасибо, что последил за нами. Скоро буду». Наступила тишина, и Вольган решил, что Рин отключился. Потом ИИ сказал, «Думаю, вам нужно идти в медотсек». Немедленно. Катрина терпеть не могла сны о войне. Она ненавидела, когда сны переносили ее на поле боя, где ей оторвала ноги шрапнелью. Тогда она опять чувствовала боль в ногах. В других снах она была сестрой милосердия, выносила однополчан из опасной зоны, перевязывала раны. Однажды она умирающему солдату укол адреналина, чтобы запустить его сердце. Катрин открыла глаз. Она находилась в медицинском отсеке. Вернулась в воспоминания о вчерашнем дне. Катрин ощупала лицо, боль в глазу начинала требовать внимания. Врач поставила ей капельницу, но сейчас пакет был пуст, она нетерпеливо вытащила иглу из вены. А где Вольганг? Кровать справа от него пустовала, просто не были смяты, в пятнах крови. Слева от нее на кровати спал Хира. Сегодня ей предстояло судить его за нападение, избиение, мятеж, заговоры и еще за многое, а потом уже решать, что с ним делать. Вольганг мог бы заняться этим. За Хира она увидела лицо, знакомое и лучше прочих. Ее клон по-прежнему спал в коме, по-прежнему надежно хранил свои тайны. Это Катрин знала. Знала, кто напал на нее, вероятно, знала, кто убил всех остальных. Она и сама могла отдать такой приказ. Катрина больше не видела в этой женщине себя. У этой женщины другая последовательность событий, другой опыт, и она никогда этого не отдаст. Эгоистка. Она вздрогнула, снова вспомнив свои сны. И ее прежняя нанимательница Салиминьон Миньон предлагала нанять хакера, чтобы убрать худшие военные воспоминания, но Катрин отказалась. Она не хотела, чтобы кто-то копался в ее сознании. И ей были нужны эти воспоминания. Никогда ведь не знаешь, когда они могут пригодиться. Она осмотрелась, прикидывая, сможет ли встать. Голова кружилась, иногда сильно болело лицо. Джана не оставил ей ничего похожего на ночной горшок. Плохо, потому что вдобавок Джана накачала ее разными жидкостями, и ее мочевой пузырь был просто неприятно полон. Катрина всю жизнь отличалась изобретательностью. Тем более теперь ничто не могло ее остановить. Она спустила ноги с кровати и встала, благословляя низкое тяготение, которое позволяло сделать это без особой боли. Хромая, подошла к шкафчику, используя при ходьбе стойку Капельницы как палку. Естественно, шкафчик был закрыт. На ну, старинный механический замок, но с этим Катрина во время службы в армии научилась справляться. Она немного пошарила в кабинете Джона, разумеется, безупречно аккуратной и чистом, и обнаружила, чем можно вскрыть замок. Катрина перебрала наркотики и множество медикаментов, о которых никогда даже и не слышала. Наконец, нашла его Матрин, недавно разработанный синтетический адреналин.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 Глаза пилота были открыты. Блестящие черные пятна на бледном лице. Он лежал на кровати, надежно привязанный, но не дергался. «Арин!» Катрин невольно оглянулась, как будто могла увидеть над собой ИИ. «Он неисправен. А врача нет. Мне нужна эта информация!» От двери послышался звук отпираемого цифрового замка. Катрина быстро всадила иглу между ребрами клона в сердце и нажала на поршень. «Ничего не произошло. Поршень не сработал». «Умный шприц! Черт! Катрина!» — крикнул Вольган, бросаясь вперед. Он схватил Катрину и оттащил ее от клона. Она вопила и сопротивлялась, размахивая шприцем. «Нет! Она нам нужна! Она должна рассказать нам!» Джана перехватила ее руку и отобрала шприц. «Отдай, а то кого-нибудь ранишь!» И стала проверять жизненные показатели клона. «Как она?» — спросил вольганг удерживая Катрину до да беженства крепко. Она до сих пор не понимала, насколько слаба. И казалось, ее голова вот-вот разорвется. «Да она в порядке!» — с облегчением ответила Джана. Катрина перестала сопротивляться, а потом локтем снизу ударила Вольгенга в подбородок. Будь он здоров, ему бы это даже не побеспокоило. Но сотрясение ослабило его. Выбронившись, он выпустил капитана. Катрина прыгнула вперед и схватила врача за руку. Джана была так поражена, что даже не пробовала сопротивляться. Катрина крепко сжала руку Джана, держащую шприц, и снова вонзила иглу в клона. Джана закричала от боли и удивления. Катрина лишила ее равновесия, и врач споткнулся в кровать. Но на этот раз шприц подействовал и ввел адреналин в сердце клона.